Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16.00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон – 94 28 69. Сегодня суббота, 4 февраля. Анонс передачи. Амбудсмен НКР посетил азербайджанского военнопленного. Министр обороны Армении и духовный лидер Ирана обсудили арцавский вопрос – Премьер Армении о качестве и содержании школьных учебников. Детское Евровидение пройдет в Грузии. Итак, подробности новостного блока. Служба национальной безопасности Нагорно-Карабахской республики выступила с заявлением в связи с попыткой диверсии вооруженными силами Азербайджана и пленением азербайджанского военнослужащего. В нем, в частности, говорится – 1 февраля в направлении села Талыш на Горно-Карабахской республике группа азербайджанских военных, воспользовавшись туманной погодой, предприняла попытку диверсионного проникновения. Попытка была пресечена карабахскими подразделениями. В тот же день был обнаружен и подвергнут приводу военнослужащей разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады вооруженных сил Азербайджана Эль-Нур по факту попытки совершения диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР, Гусейн-Заде против него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса НКР. Эльнур гусейн Задес задержан. Ведется следствие. Учитывая интерес средств массовой информации и беспокойство родственников, Служба национальной безопасности НКР опубликовала видео с участием задержанного».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 По факту попытки совершения диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР Гусейнзаде возбуждено уголовное дело по статье 33.317 и части первой статьи 350 Уголовного кодекса Нагорной Карабахской Республики. Эльнур Гусейнзаде задержан. Ведется следствие. 3 февраля обмудсмен Нагорно-Карабахской республики Рубен Меликян посетил задержанного. Более подробно об этом в нашем интервью. Господин Милюкян, вчера вы посетили задержанного на линии соприкосновения Азербайджана-Карабахского конфликта военнослужащего вооруженных сил Азербайджана. Хотелось бы узнать, как состоялась ваша встреча, в каком состоянии находится задержанный. Встреча состоялась в рамках законодательства НКР, в рамках закона НКР о защитнике прав человека, согласно которому защитник прав человека уполномочен посетить любые места заключения. Я воспользовался этим правом и посетил. Сил усе из ада части была конфиденциальная. Я не могу разглашать часть конфиденциальную, но могу сказать, что человек адекватен и физическое состояние его никаких жалоб на здоровье, никаких жалоб на условия поддержания. То есть это важно. В особенности в нашем случае, когда есть такой большой поток, как минимум, непонимания или сомнения. Бывали случаи, когда с армянской стороны, я не имею в виду только НКР, также республика Армении. Люди, которые каким-то образом оказались в Азербайджане, содерживались через день, через два вдруг оказалось, что их больше нет живых. Потом давали какие-то информации о том, что у них со здоровьем чего-то не было и так далее. Вот поэтому и я думаю, что важно, чтобы сейчас мы заявляли, что с этим человеком со здоровьем все нормально. Это важно в том плане, что если что-то произойдет, тогда это будет уже ответственность властей НКИ. Относительно дальнейших действий господин Меликян отметил. Дальнейшие действия будут протекать в рамках законодательства НКР и в рамках международного права. Это уже не моя компетенция. Сценариев может быть много, но меня интересует только правозащитная составляющая. И в плане правозащитного составляющего я могу сейчас уже заявить, что больших опасений у меня нет в том плане, что есть со стороны властей только желание, но и возможность эти все права защищать и соблюдать. Дело в том, что Азербайджан отрицает, что он является военнослужащим армии Азербайджана. Но между тем, в интервью мать задержанного сказала, что он служит в рядах армии Азербайджана, контрактник. Я не могу это комментировать, это даже и не смешно. Государство говорит, что это не является его, а как он оказался в военной форме. Они даже не хотят защитить своего гражданина. Это никакого влияния не имеет на, на нашу позицию. Мы всегда придерживаемся того правила, что достоинства человека и права человека должны быть соблюдены согласно международным стандартам и законодательству НКР. Ведь это политический шаг или попытка ответственности от себя отвлечь. Это политическая составляющая, которая нас не интересует. Напомним, что это было интервью с защитником прав человека НКР Рубеном Меликяном. В последний день визита в Иран министр обороны Армении Виген Саркисян встретился с духовным лидером Ирана по вопросу внешней политики Али Акбаром Велаяти. Собеседники обсудили также арцавский вопрос. Они подчеркнули, что у этого конфликта нет военного решения и урегулирования можно достичь исключительно политическим путем. Амбудсмен Армении Арман Татуян затруднился дать какие-либо гарантии по делу задержанного по требованию Азербайджана в Минске российского блогера Александра Лапшина. Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Нагорный Карабах. В настоящее время ведутся работы с рядом авторитетных международных организаций. Гарантии предоставить не могу, но надеюсь, что эта работа возымеет определён Влияние. Я согласен с омбудсменом Нагорного Карабаха, что необходимо активизировать визиты в арцах, в том числе иностранных журналистов, сказал Татоян. Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Татьяна Москалькова, заявила, что выдача журналиста Лапшина Азербайджану недопустима. Качество и содержание школьных учебников Армении вызывает обеспокоенность. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Карен Карапетян. По его словам, вопрос требует решения, потому что качество школьного образования – один из приоритетов правительства. В этой же связи приходится заметить, что переподготовка учителей в Национальном институте образования зачастую носит формальный характер. Для устранения этих недостатков поручается Министру образования и науки в течение месяца представить план реформы Национального института образования отметил премьер-министр Армении в вашингтоне группа местных азербайджанцев организовала акцию сбора средств в поддержку политзаключённых в Азербайджане. Как сообщает агентство «Контакт АС», в ходе кампании, в которой приняли участие также граждане США и других стран, было собрано 3.000 долларов. «Мы хотим показать, что политзаключённые – это не отвлечённое понятие, а реальные люди. Глядя на их фотографии, посетители могут это почувствовать. Участники акции подпишут это фото, и вместе с деньгами они будут отправлены семьям политзаключённых». Другой организатор Айнур Джафар отметила, что большинство политзаключенных в Азербайджане мужчины, поэтому их семьи лишены сейчас материального обеспечения и проводимая акция должна хотя бы временно их поддержать. Бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич подчеркнул большое значение данной кампании, призвав постоянно держать вопрос. А политзаключенных в Азербайджане в центре внимания. Посетители и участники акции посмотрели фотосессию фотографа Джахангира Юсифа под названием «Расстояние, отображающее портреты тех, кто находится сейчас под арестом в Азербайджане по политическим мотивам». Международный музыкальный детский конкурс Евровидение 2017 состоится в Грузии. Об этом было объявлено в Тбилиси на пресс-конференции с участием представителей общественного телевидения и руководителя проекта «Детское Евровидение 2017» Сергей Гварджаладзе. Страна примет 15-й по счету конкурс в ноябре этого года. Решение провести детское Евровидение в Грузии обусловлено тем, что в 2016 году на Мальте по Победителем стала десятилетняя Мария Мамадашвили с песней ⁇ Солнце ⁇ в Азербайджане в распоряжении местных СМИ оказалась информация, свидетельствующая о финансировании некоторыми чиновниками оппозиционных изданий, в частности, печатного органа партии Народного фронта Азербайджан, газеты «Азадлых» и одноимённый сайт газеты. Об этом пишет агентство «Хагин Аз». Так, согласно информации, источники направили, направили в редакцию сайта имена чиновников, чьи представители проводили встречи и вели переговоры с главным редактором газеты «Азадлык» Ганиматом Захидом. По информации, госчиновники передавали Захиду деньги взамен от, на отказ от критики их деятельности. В большинстве случаев после получения взяток Захид приостанавливал на некоторое время публикацию негативных материалов о чиновниках. Завершает наш выпуск информация о погоде. В воскресенье 5 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западных 3,8 метра в секунду. Температура воздуха составит ночью 0,4, днем 4,8 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник. В это же время до свидания.